«В некоторых странах за кражу кошелька головы рубят, и что это доказывает, кроме дикости подобных обычаев?» И, предупреждая дальнейшие возражения Дмитрия, кивнула с ободряющей улыбкой. «А поспорить на моральные темы у нас еще будет время. И об этом, и о многом другом тоже. Но сначала давай с одним закончим. Бескрайней, исключительной необходимости они в земное прошлое еще раз вмешиваться не хотят». Кроме того, и это очень важно, сами, Фарзейли, взять у людей ничего не могут. Книгу должен взять обязательно человек, и уже потом, добровольно заметь, передать им. Передать здесь, в замке. Сложно, подумал Воронцов. Но ведь, честно говоря, не сложнее наших обычаев. Цивилизованное государство в мирное время тоже не может сил или тайна отнять у соседей понравившуюся вещь, и члены официальной правительственной делегации вряд ли рискнут ночью проникнуть в Лувр и спереть ту же Джоконду, хотя бы и хотелось. А вот к услугам наемников и прочих гангстеров прибегают часто и без лишних терзаний. Вот такую роль они мне и предлагают. «Да, Натали», — сказал он, — «все это, с их точки зрения, наверное, выглядит «Вполне убедительно. И я должен быть благодарен, что меня сочли достойным обозначить отведенную мне роль. Ланскнехтом, что ли, мне предлагают? Или, пользуясь современной терминологией, белым наемником? Сами они ввязываться не хотят или, проще говоря, боятся. А какого-нибудь Воронцова уговорить или купить всегда можно. Сделает хорошо, не справится, ну и хрен с ним, не он первый». «Не он последний, так?» «Обязательно тебе нужно все довести до абсурда». Наташа досадливо сломала в пепельнице едва на треть сгоревшую сигарету. «При таком подходе любую мысль можно наизнанку вывернуть». «Значит, мысль недодуманная, раз ее даже я вывернуть могу». «Сама посуди. Разве красиво выглядит такое сопоставление?» Их, драгоценных жизней, им же принадлежавшая вещь, не стоит. А туземца послать они готовы и ничуть за него не переживают. Но я не обидчивый. Бог с ними, раз у них такие принципы. Мне не привыкать. Когда меня посылали по минным полям стралами прогуливаться, тоже, видимо, считалось, что нам помирать будет легче, чем хозяевам, потому как мы привычные». «Но если уж идти на рискованное дело, так хотелось бы знать, а ради чего? Какой тут для меня высший смысл?» «Но у тебя же был с Антоном разговор», — спросила Наташа, и Воронцову показалось, что по лицу ее мелькнула тень, словно его слова ее неприятно поразили. Дмитрий догадался, о чем она подумала, и хотя, спрашивая, имел в виду совсем другое, с радостью ухватился за неожиданно возникшую возможность. Так даже интереснее. «Ты дачку имеешь в виду?» Спросил он с простодушно хитроватой улыбкой. «Так дачка ни при чем. Он мне ее только за участие в психологическом опыте обещал. А тут уже не опыты, тут дела по другому разряду проходят». «Не волнуйся, дача вообще такая мелочь. Антон про нее просто для подхода к теме сказал». Возможности у них неограниченные, и этика форзелей запрещает им торговаться или отказывать в просьбе тем, кто им помогает. «Я не собираюсь просить», — резко возразил Воронцов. «На флоте у нас все четко. Нет спасения, нет вознаграждения. Есть такое правило. В смысле, что без результата никакие затраты не компенсируются. И наоборот, разумеется. Вот я и спрашиваю» какая их цена мне лишнего не надо но и за даром стараться один знакомый говорил не то обидно что за растрат усел а то что по той же статье в десять раз больше растратить можно было